Глава 10. Кривд скорби своё название оправдывал на 100%. Тишина, запах благовоний и тягостный полумрак, заставляющие напрягать зрение. Стены в этом месте оказались сплошь увешаны десятками тысяч деревянных жетонов. Точно таких же, какие мы получили с Кавимом. Некоторые из них казались вполне целыми, а другие выглядели так, словно их пытались расщепить на волокна. На одних виднелись запекшиеся бурые потеки, на вторых — следы зубов, а третьи рассохлись, будто их долго держали у печи. «Двести девяносто первый. Гойр, ратный сын». Прочел я вслух, касаясь ближайшего номерного знака, расколотого на две неровные части и наспех склеенного подсохшей смолой. «Многовато тут погибает добровольцев». «Не факт, что он погиб». Пасморната звался Юрженен. Быть может, этот воин до сих пор бродит где-то под джунглям, деля собственное тело с отвратительным демоном. Здесь, вблизи разлома, честная смерть это очень даже завидная участь. Не ответив ничего владеющему, я пошёл вдоль стен, задумчиво рассматривая россыпи медальонов, которые покрывали собой все стены от потолка и до самого пола. Сколько их здесь? Десятки тысяч или все-таки сотни? Что заставляло людей мчаться на этот богом забытый край земли и рисковать своей жизнью? Золото? Приказ императора? Жажда славы и почитания? И казалось ли им эта цель такой же весомой, когда они умирали, раздираемые клыками одержимых? Наверное, это уже не важно ни для выживших, ни для почивших. Но ведь Ковим привел меня сюда с определенной целью, а стало быть, мне нужно показать ему, что я проникся. Поэтому я еще долго бродил и наугад выбирал из тысячи деревянных жетонов какой-нибудь один, чтобы увидеть, кто его носил. Несколько раз мне даже попались имена кого-то из аристократов, чьих фамилий я никогда даже и не слышал. 166-й, Морус Густа. 1611-й, Цитен Ренеус. 1291-й, Эленора Пье. Да уж, тут даже особо не нужно изображать задумчивость. Если уж даже высокородные, но и распрощаются здесь со своими жизнями, то уже можно представить, насколько могут быть опасны эти земли. Шахирис же, пока бесцельно перемещался от одной стены к другой, целенаправленно пошёл к одному из углов, где принялся перебирать жетоны с семенами умерших. Я сразу же понял, что он искал там чей-то конкретный медальон, а потом он не стал мешать владеющему берегись застарелые раны. Вот вы где, услышал я его шёпот. А я уж думал, вас куда-нибудь перевезли. Вот по толку я вас искал. Но как вы тут без меня, разбойники? Намеренно отозят от Южанина, чтоб не быть свидетелем его разговора с давно почившими мертвецами. Я терпеливо принялся дожидаться, когда он закончит. Никто из них тебя уже не услышит, Кавим. Этим ты только разбередишь свои собственные раны. Но если тебе от этого станет легче, то говори. Из главной артерии дикого континента, что снабжала всем необходимым многочисленные форты и заставы Исхирса, мы выехали лишь утром следующего дня. С удивлением я обнаружил, что этот город, несмотря на чисто имперскую протекцию, почему-то называется на кенсийский манер Шиуанг. Похоже, когда-то в далеком прошлом интерес к проклятому материку среди иных государств был гораздо сильнее, нежели сейчас. В путь к нужной заставе мы отправились целым отрядом, поскольку передвигаться по заросшим тропкам джунглей, кишащим разными одержимыми тварями в одиночку, было ничем иным, как весьма изощренной попыткой свести счеты с жизнью. Поэтому люди между ключевыми пунктами передвигались исключительно в составе многочисленных групп, которые по большей части состояли из жрецов Воргана. Смотрите в оба и не зевайте, настойчиво обратился к нам послушник в чёрных доспехах. Помимо нас с Кавимом в том же направлении двигалось всего полдюжины воинов, не отличающихся выдающейся выправкой. Они скорее выглядели утомлёнными жизнью бродягами, отчаявшимися найти своё место в этом мире. А во всём, что покажется вам подозрительным, сообщайте мне или экзарху, который будет рядом. Не бойтесь выглядеть глупо. Ведь каждая мелочь может спасти вас или ваших соратников, ну или лишить вас жизни. После этого жизни утверждающего на пустыне, наш бессомненный счастливый обоз с 13 ютилегами двинулся в путь. Судя по тому, как напряглись люди вокруг меня, они тоже ощущали это недоброе дыхание гниющих от избыточной влаги джунглей. Чем-то оно отдалённо роднило это место с преисподней. Подозрительные звуки из-под каждого куста, ощущение тяжёлого чужого взгляда, исходящего будто бы сразу со всех сторон, и, конечно же, невыносимый демонический смрад. Нет, я не имею в виду, что здесь чем-то пахло в воздухе. Я не знаю, как это можно объяснить, но моя душа, оказавшаяся вблизи даже с духом обитателей ада, словно бы сжималась, чуя эти злые манасы. Не могу сказать, что это за вывих подсознания, но это почему-то воспринималось мною именно как запах. Коротко дав знак Кавиму, чтобы прикрыл меня, или точнее, будет сказать, чтобы прикрыл наших новых спутников от меня, я низко припал к земле и, подобно одичавшей собаке, начал петлять вдоль тропы. Поначалу наши соратники из числа новичков насмешливо косились в мою сторону и фыркали. Однако они быстро пересмотрели свой взгляд на мои странные перемещения, когда я прыгнул на перерез одной из тягловых лошадей и вытащил у неё из-под копыт какую-то длинную, покрытую слизью и шипами палку. При ближайшем рассмотрении это оказалась змеёй, змеёй, уступившей своё тело чьей-то злой сущности. Эта bestia разрослась настолько, что выступающие костяные наросты разорвали её кожу, а каждая чешуйка на её шкуре сделалась толстой, словно золотой окат. От этого подвижность несчастного присмакающегося значительно снизилась, сделав её неуклюжей и неповоротливой. Однако подобные обстоятельства совсем не мешали ей с бешеным шипением кидаться буквально на всё, что появится в её поле зрения. Это противное отродье я нашинковал с превеликим удовольствием, превращая своими зачерованными саями змеиную плоть в тонкую дурнопахнущую нарезку. При этом, где-то бесконечно далеко, на самой границе между восприятием и воображением, я заслышал гневный рёв демона, который обитал в этом донеузнаваемой и изменённом чешуйчатом И грешник во мне сразу же возликовал, превратившись в мстительное и безжалостное нечто, которое только и делало, что выискивало своих извечных врагов. Принести им боль и страдания стало единственной целью, определяющей все мое бытие. «Что вы теперь скажете, демонические твари? Не думали, что мы поменяемся местами?» Теперь вы прячьтесь от меня, а я кружу по близости, слушая биение ваших гнилостных сердец. Первое время жрецы пытались меня приструнить и заставить занять своё место в колонии Абоза, но я самым наглейшим образом их игнорировал. Вроде бы до моего слуха даже донеслась какая-то рогонь с участием глухого баритона Кавима, но звучало она так приглушённо, словно мои уши оказались набиты плотной ватой по самые перепонки. Судя по всему, храмовники требовали от Южанина, чтобы он держал меня возле себя и не позволял шататься по лесу. Однако, когда я прямо в процессе их перепалки распластал на лоскуты ещё одну одержимую тварь, не получив даже царапины, они наконец примолкли. Убедившись, что одержимые животные не представляют для меня большой угрозы, орденцы махнули на меня рукой и позволили худощадь идти, бегая вокруг обоза. Жрицы хоть и с особым интересом поглядывали в мою сторону, но не рисковали ко мне лезть с расспросами. Они видели, что я с упорством сумасшедшего занялся охотой на демонов, и мне просто не до них. Стрепенились они лишь раз, когда я наткнулся на здоровенную горилу, превосходящую меня ростом на целых 2 1/2 головы. Потусторонний дух столь ниистово искаверкал её скелет, что теперь в этом полумёртвом животном с трудом можно было узнать обезьяну. Уверяю, встретить такого красавца перед собой это последнее, чего может захотеться человеку. Только представьте себе огромный бугристый череп, ставший кривым и кособоким, словно горшок неумелого гончара, который венчает вытянутая на собачьей манере морда. Прибавьте к этому длинные кривые клыки, торчащие во все стороны и рвущие плоть, да ещё лопнувшую в нескольких местах шкуру, сочащуюся тёмной сокровицей и обнажающую узлы мощных мускулов. Гордость этого порождения дикого материка была не менее великой и противоестественной, чем увиденной мной ранее змеи, а учитывая размеры гориллы, можно было сказать, что и того хуже. На предостерегающий окрик главного храмовника я не обратил ровно никакого внимания. Зло ослабевшее, я бросился прямо в объятия монструозных обезьян, глаб, походящих теперь на заскорузлые древесные корни. Я был совершенно уверен, что никогда не встречал такой страхолютины, и не мог понять, почему от неё веяло чем-то неуловимо знакомым, чем-то таким, что я уже видел миллионы и миллиарды раз. Движения особи казались мне до боли предсказуемыми и характерными, так что тварь, как бы ни старалась схватить меня, никак не могла осуществить желаемого. И я просто-напросто знал все её хитрости наперёд. Когда мимо моей головы пронеслась кактистая чёрная петерня, обдавая макушку сквозняком, а нижняя конечность обезьяны одновременно попыталась легнуть меня, я неожиданно для себя всё понял. Ну, конечно же, вонючий бес. Вот кто свил гнездо в теле этого животного. Ах, как же я ненавидил этих подлых гавкающих шакалов. Злоба подхлестнула меня, и укреплённые огнём они мои гневные с руки принялись с неистовой скоростью крамсать тушу отродья бездны. По ушам ударил полный ярости и боли вой, смешанный со змеиным шипением, но это было всё, что демон мог мне противопоставить. В чужом теле, против грешника, который к тому же обладал ещё и искрой, у него не было даже тени шанса. К тому моменту, как ко мне подоспели трое храмовников, горилла превратилась в совершенно не опасную гору сотрагающегося кровоточащего мяса. «Небесная тысяча, мальчишка!» рявкнул на меня один из жрецов, выглядящий самым старшим. «Ты совсем ослаб умом? О чем ты думал, бросаясь на одержимого зверя?» «Я думал, как истерично будет биться демонический дух в умирающем теле». Когда мои клинки десяток раз проткнут его вместилище, с нескрываемым садистским удовольствием ответил я. И может быть о том, как этой твари не захочется возвращаться в свою преисподню. Им ведь тут наверняка очень нравится, раз они не переставая лезут из своего мира. Послушники в органе недоумённо переглянулись, будто вместо слов из моего рта полилось птичье чириканье, но ко мне на помощь вдруг поспел Кавим. Оставьте мальца, уважаемые экзархи. Разве вы не видите, что он прекрасно знаком с повадками одержимых и полностью отдаёт себя отчёт. Эту мерзость он покроמסал за считанные мгновения, и я сомневаюсь, что у меня бы это смогло получиться быстрее. Да, но где он успел изучить искусство экзортации? Подивился один из жрецов. Ты что, когда-то уже имел дело с демонами? Ты абсолютно точно знаешь, куда и когда нужно наносить удар, будто бывало и ветеран. Несколько взглядов вновь встретились на мне, ожидая ответа, а мне уже не хотелось говорить, потому что я ощущал, что где-то неподалёку сидит ещё одна отрыжка гиены, и всё моё естество просто стонало от жажды пустить ему кровь. Может, мы обсудим этот вопрос по прибытии на заставу? нетерпеливо предложил я. Однако, когда орденцы попытались возразить, я попросту нырнул в непролазную чащу в поисках новых заклятых врагов, которых ненавидел всеми фибрами своей израненной души. К пятой заставе мы вышли к закату, когда жаркое тропическое солнце уже окрасило небосклон кроваво-красными тонами. В этих широтах световой день оказался совсем короток, но это не значило, что за столь короткий период люди не успели вымотаться. Душющая жара и влажный воздух, в котором можно было буквально плыть, утомляли облачённых доспехи воинов почечнее активной тренировки. Однако дураков, желающих снять с себя хотя бы часть облачения, не находилось. Вдобавок ко всему, приходилось ещё и крутить головой во всех направлениях, особенно часто задирая её наверх, чтобы не привидев в орган не проморгать затаившееся на ветке одержимую тварь. В общем, к исходу пути уставшими и изнорёнными выглядели все, кроме разве что некоторых жрецов и меня. Я хоть и был вымазан в нечистотах, грязи, вонючей слизи и кишках разнообразного одержимого зверья с ног до головы, но лицо моё сияло от искренива восторга. Впервые за тысячи лет я почувствовал себя по-настоящему живым. Бегая по этим джунглям, раскинув нити своей искры, я с упорством лесного хищника выслеживал свою добычу. Мерзкие демоны. Сколько же вы попортили мне крови в аду. И как же было приятно отомстить вам хотя бы в такой малости. Те, кто считает, что месть убивает личности и иссушает душу, просто не были в моей шкуре. Ведь меня она, наоборот, сделала на короткое время человеком. Пусть и с сильно ограниченным набором чувств, но все же. Когда я в последний раз испытывал неподдельный азарт? Когда искреннее удовольствие омывало перекрученную мертвую чащу моего внутреннего мира? Своей первой жизни? Нет, серьезно. Я даже не предполагал, что еще способен на такой отклик после тысячелетий в преисподней. И это заставило сильно задуматься. Может, этот путь приведёт меня к возрождению моего внутреннего мёртвого леса? Но теперь ты объяснишь мне своё поведение. Требовательно, словно престарелая жена осведомился у меня Кавим, когда мы обустроились на ночлег в полутёмной казарме. М? Что именно ты хочешь услышать? Что с тобой произошло в дороге? Я никогда не видел человека так остервенело режущего демонов. Ну, скажем так, Я покрутил рукой в воздухе, словно пытался подобрать наиболее подходящие слова. У каждого есть любимое занятие, заставляющее забывать обо всём. Я своё, кажется, нашёл. Владеющий после моей реплики впирил в меня такой тяжёлый взгляд, что я даже отложил соломенный тюфяк, который раскладывал на полу. Что? То да вот всё думаю, сказал Ержанин, не сводя с меня глаз. Вот куда в одном мальчишке столько загадок и тайн. Может, тебя ведёт за руку сам Нальмунаши? Если это твой Нальмунаши есть дьявол, то так оно и есть. Подумал я, но вслух произнёс совсем другое. Как знать, кавим, чьим мы марионетки на самом деле? Давай уже спать. Я чувствую, что завтрашний день будет не из лёгких. Это я ещё сильно преуменьшил. Ведь мне ещё нужно было как-нибудь вырваться ночью, чтобы слетать до разлома. Сегодня я этим заниматься точно не буду. Слишком уж я утомился, гоняя по лесам демонов. Да и в целом, стоило бы хоть немного ознакомиться с полевой жизнью и бытом послушников Воркана, чтобы не попасться на глаза караульным. Но всем этим я займусь завтра. А сегодня, как следует, вымоюсь и завалюсь спать. Мне нужен юноша по имени Данмар. Мощный бас, от гудения которого, казалось, вибрировали даже деревянные стены, пронёсся по казарме. "Данмар сын кузнеца, он здесь. Вот и поспал", буркнул я, бросая так и не расправленную до конца подстилку. Повернув голову к входу, я увидел там рослого воина в чёрных доспехах, которые сидели на нём словно вторая кожа. Он, в принципе, мало чем отличался от своих сотоварищей, и точно так же выглядел настоящим волком в человеческом обличии. Цепкий взгляд, суровый прищур, бледные шрамы на руках и лице. Судя по тому, как быстро метались его зрачки, оглядывая помещение, он сейчас использовал свою искру. А может быть, опытные жрецы и вовсе умели жить в этом напряжении всегда, потому что я еще не видывал тут никого из их братства, чьи движения не выглядели бы слишком уж резкими для простого смертного. Наши взгляды встретились, и послушник в органа тут же двинулся к нам с Кавимом, безошибочно определив во мне того, кого он искал. Ну да, подростки на заставах вообще не частые гости, сложно было бы перепутать меня с кем-либо ещё. "Данмар сын Кузнеца", нетерпелище возражением тоном обратился он ко мне, настойчиво игнорируя всех остальных казарме, в том числе и Кавима. "Тебе нужно следовать за мной". "Для чего?" подозрительно спросил я, не спеша исполнять его приказ. С тобой желает говорить полдин Масис. Видя, что я вовсе не польщён оказанной мне честью и не бросая сломя голову к дверям, жрец решил проявить немного такта. Прошу, данмар сын кузнеца, поспеши. Каждая секунда отсутствия экзарха Масиса на боевом посту может стоить чьей-нибудь жизни. Что ж, похоже, мнение не оставляет особого выбора, и на эту встречу сходить всё же придётся. Этот служитель ордена, привыкший разговаривать отрывистыми командами, явно не позволит мне заниматься обустройством на новом месте, пока не добьётся исполнения полученного приказа. Мне бы не помешало перед этим умыться. Обвёл я рукой свой до невозможности заляпанный наряд, намекая, что в таком виде не следует ходить к командованию. "Ерунда", категорично отмёл моё предложение охромовник. "Мы на войне, и здесь нет до церемоний. Идём, я провожу тебя". Мне пришлось поспешить за удаляющейся спиной жрица, потому что он за один шаг покрывал расстояние, на которое мне требовалось сделать два, а то и все три. И в таком скором темпе, будь дожелеще паладина не отнял много времени. Последователь бога-стража подвёл меня к совершенно невзрачному домику, построенному по тому же плану, что и десятки других стоящих здесь же, и остановился. Входи, тебя и к Зархмасис ждёт. сказал мне послушник и демонстративно встал слева от двери, показывая, что дальше он не сделает и шага. Мысленно пожав плечами, я потянул на себя ручку и вошёл в хорошо освещённое помещение, где жил один из лучших воинов всего цивилизованного мира. Тот, кого по праву считали боевой элитой ордена Костяного меча, и тот, на чей чёрный щит с восхищением смотрели не только обычные владеющие, но и младшие братья поверя. Сейчас паладин сидел и точил зачарованный клинок, словно тот был из обычной стали. И одно уже только и это должно было дать мне понять, насколько велика его сила. Чтобы затупить такое оружие, у такого как я, к примеру, потребуется очень много сил. Ну а чтобы вернуть ему остроту, их понадобится еще больше. Пожалуй, грандмастер любой из стихий не стоял бы с таким воителем и рядом. Ас под большим вопросом, ведь людей, раздувших свою искру до такого состояния, было совсем мало. 1 на миллион, а может и меньше. А потому об их возможностях я имел лишь приблизительное представление. Экзарх оторвался от своего занятия и глянул на меня, едва не заставляя встать под его убийственным взглядом в боевую стойку, а потом ухмыльнулся. Что ты ищешь вблизи разлома, отступник?